«Стоит мне появиться где-нибудь в обществе», газеты помещают мой портрет с подписью, начинающийся почти неизменными словами, «известная своими благотворительными пожертвованиями деятельница культурного фронта». Портретом я обычно бываю довольна, но от текста меня тошнит. А поскольку у меня скверная привычка брониться, я со вздохом восклицаю «О, черт, какое свинство!» известная. Вот уж действительно всем известная, которую однако никто не знает. Меня знают лишь потому, что я сажду деньгами у всех на виду. Случай наградил меня богатством, окружение предрассудками, поскольку весьма вероятно, что после моей смерти какой-нибудь худосочный рыцарь пера или простодушный новобранец гуманитарных наук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 Откройте, пожалуйста, кто есть кто на букве К. И вы найдёте там следующее. Карлсон Каннин, Минне Эрмине Эрнестина, экономическая советница, Хельсинки, Родда, в Виргинии, Миннесота, США, 19 октября 04 года. Родители: полковник, реставратор Борис Баронаускс и Наталья Густайтес. Супр. Первое. Фабрикант Армас Карлсон, 34-36. Второе. Горный советник Кали Канненен, 39. Разва, 40. Изучала языки. Экон-советница, 46. Увл. Путешеств и коллекц, драгоц, украшений. «У меня сотни знакомых, сгорающих от любопытства».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 За ту женщины чувствуют себя гораздо увереннее в сфере супружеских измен, любовных приключений, вымогательств и абортов. Единственный человек из числа моих знакомых, выработавший своего рода иммунитет против ветреной оспы любопытства это моя старая кухарка Луиза, большая специалистка своего дела и очаровательно наивная женщина. Всё, что ей в жизни хочется узнать, Она находится в поваренной книге. Однако мне ведь почти нечего скрывать. Все знают, что по возрасту я пока ещё ближе к 50, чем к 60 годам. Не впадая в самолюбование, осмелись утверждать, что я хорошо сохранилась. Благодаря высокому росту, 173 см, я выгляжу очень стройной, хотя вес мой достигает 70 кг. Грудь у меня кругла и упруга, руки гибкие, шея гладкая, красивых очертаний. На лице нет ещё ни одной морщинки, никаких признаков дряблости. Я глубоко благодарна Елизавете Арден, Елене Рубинштейн и Максу Фактору, чьими неустанными заботами поддерживается привлекательность женщины даже в ту пору, когда страсти её начинают понемногу успокаиваться.